«Глава 15. Время собирать камни. Не бойся смерти. Пока ты жив, ее нет. Когда она придет, тебя не будет. Эпикур. Двухсотый год до нашей эры». Борт рейдера А.С. Искинариас не смог сразу зафиксировать появление в системе неизвестного корабля, Поэтому и тревогу забил только, когда во внутренних помещениях Рейдера материализовались два непонятных существа. Причем его датчики обнаружили вместе их нахождение какой-то странный набор излучений, большую часть характеристик которых определить вообще не удалось, либо их значения выходили далеко за грань возможностей его аппаратуры. В первую же секунду Дэн попытался выполнить заранее разработанный алгоритм действий и уйти из потенциально опасной зоны серии хаотичных микропрыжков от интервентов избавиться с помощью телепортации. Но когда оба этих действия не принесли абсолютно никаких результатов, принял решение выйти из-под удара, активировав маршевые двигатели с одновременной экстренной накачкой энергетических щитов, попутно отправив своим ходом в место проникновения отделений, имеющихся в наличии боевых дроидов. Обстановка чрезвычайно резко стала меняться по всем фронтам в негативную сторону причем сигналы о полученных повреждениях массово посыпались от всех корабельных систем. Часть фатальных последствий произошла буквально в первые две секунды после обнаружения вражеского воздействия. Внешнее броневое покрытие корпуса непрерывно получало настолько мощный поток неклассифицируемого излучения, сходного по своей интерференции с кварково тахионными полями, что буквально начало течь и разлагаться на молекулярном уровне. Большая часть эмиторов силового щита, находящегося в неактивированном состоянии, сразу же оказалась повреждена и уже не могла обеспечить даже минимальный уровень защиты. Несмотря на то, что материалы, с помощью которых Рейдер постоянно модернизировал сам себя, тем самым усиливая пассивную защиту, оказались частично способными противостоять колоссальному напору, вряд ли они смогут в таких условиях продержаться долго. Да и все-таки какая-то часть агрессивного внешнего воздействия Оказалось, способно проникнуть внутрь корабля и частично повредила периферийные системы, на которые в данный момент были завязаны несколько членов экипажа. Денису Сергеевичу, просматривающему общую информацию по кораблю контрабандистов, которую удалось получить в момент захвата его экипажа, повезло. Его просто выкинуло из системы. А вот разум Ванды, не выдержав удара, буквально за мгновение сгорел, как щепотка пороха и, к сожалению, Искин ничего не успел предпринять для ее защиты. Его собственное вместилище, расположенное в экранированной капсуле, смогло уцелеть и почти не пострадало, но квази-живой разум Рейдера практически сразу понял, что с такими повреждениями самостоятельно он уже вряд ли сможет оказать хоть какое-то сопротивление нападавшим. Тем более, что и определить их местонахождение он уже не мог. Большая часть оборудования, отвечающего за ориентирование и сканирование близлежащего пространства, Теперь повреждена, и на ее восстановление должно уйти уйма времени. Тем не менее он попытался задействовать резервные системы, но результата практически не добился. Пакет с основными данными по окружающей обстановке и состоянию дел мгновенно поступил к винду по ментальному каналу связи, и теперь оставалось надеяться только на то, что этот разумный сможет хоть что-то предпринять, и его сил хватит, чтобы исправить катастрофическое положение дел. Часть систем все еще подчинялась Дену но самое главное, что оставалась возможность использовать маршевые двигатели. Поэтому он, недолго думая, без предварительного прогрева, сразу же врубил их на полную мощность, активируя форсаж. В данной непростой ситуации заботиться о целостности собственного корпуса и остаточном ресурсе движков уже было актуально. Именно поэтому, трезво оценив обстановку, квазиживой разум райдера райской постройки вслепую начал разгонять себя, прекрасно понимая, что из-за сложной навигационной обстановки, в которой он находился, несущий конструктив должен будет получить многочисленные повреждения. Однако, когда корпус растворяется буквально на глазах, думать о каких-то астероидах по меньшей мере несерьезно. Моментально сделавший закономерные выводы из вероятной гибели пилота, в следующую секунду Искин принудительно обрубил возможность применения технологии слияния для всего экипажа. Именно поэтому, как Зиц не пытался мысленно соединиться с защитными системами корабля, у него ничего из этого не выходило. Однако маленький Ксенос настойчиво пытался выжить из остатков эмиторов, которые еще подавали признаки жизни хоть что-то, пусть даже ему и приходилось действовать вслепую. Где-то глубоко в его трюме шло сражение. Командир всего на секунду замешкался, но благодаря тому, что его спутники оказались в достаточной степени подготовленными и оснащенными весьма неплохим даже по меркам возможности ареса нейрооборудованием, это позволило им практически сразу оказать отпор. В результате чего, получив краткую передышку для оценки ситуации, Борс смог сориентироваться и вступить в бой. Переход от достаточно спокойного созерцания наказания контрабандиста к активным боевым действиям получился настолько стремительным, что командир действительно на несколько мгновений растерялся, не понимая, что он видит перед собой. Откуда ни возьмись, какие-то странные и гротескные создания материализовались внутри его корабля, после чего сразу же пошли в атаку. Благо, хоть что, в этот момент он оказался не один, и участники недавнего рейда среагировали на опасность молниеносно. Правда, лежащие на пути существ контрабандисты практически сразу стали первыми жертвами этих интервентов. Их острые лапы или манипуляторы прошлись по ним, даже не заметив противодействия. Времени для выяснения причин произошедшего и обстоятельств самой возможности их возникновения не оставалось. Джон, Каур и Стакс моментально рассыпались в стороны, а оба брата Атаха лишь слегка выдвинулись вперед, расположившись перед хозяином и открыв шквальный огонь по обоим существам, одной из которых походя нанизала корус ее визавина, слегка изогнутую трехгранную остро заточенную конечности, словно трепичных кукол, отбросило их тела в сторону. Внутреннее пространство трюма буквально вскипело от десятков бластерных зарядов, выпущенных из штурмовых комплексов, переведенных в режим автоматического ведения огня. Только вот как оказалось, таинственные, агрессивно настроенные гости — каким-то непостижимым образом, хоть и получают видимые глазом повреждения, и слегка притормаживаются, но тем не менее все равно упорно двигаются вперед резкими рывками. Замешательство у Винда прошло так же быстро, как и накатило. «Вот он, враг. Вполне себе осязаемый, с ним можно бороться. А то, как он здесь очутился, надо будет выяснять уже после его уничтожения». Привычным мысленным усилием Псион сформировал множество энергетических плетей и сразу же нанес удар, намереваясь пробить ими тела существ, чтобы затем просто и без затей разорвать. Однако, как только выстроенные его волей жгуты соприкоснулись с телами врагов, то просто исчезли, испарились, перестали существовать, как будто их никогда и не было. Эта доселе практически безотказная техника в данном случае оказалась абсолютно нежизнеспособной, и поначалу Бор решил, что эти создания обладают какой-то хитрой пси-защитой, которую он попросту не чувствует. Сейчас бывший диетарх действовал на автомате. Запуск сферы познания, чтобы познать, с чем он имеет дело, телекинетический толчок, чтобы отбросить вырвавшуюся вперед тварь, на пути которой оказался Каур, и следом еще один в направлении второго противника — И чтобы уж совсем наверняка в существ полетели две локальные волны дезинтеграции, способные расщепить что угодно. Однако только третья техника смогла частично повредить этих монстров. Сфера не дала абсолютно ничего, кроме неясного пятна засветки вместе их нахождения. Телекинетический толчок развоплотился точно так же, как и энергетические жгуты. А вот дезинтеграция сработала, хоть и не так хорошо, как ожидалось. И то этот удар слегка запоздал. Существо, имевшее весьма отдаленное сходство с каким-то вычурным дроидом или насекомым, успело приблизиться к Догарианину практически вплотную, и, несмотря на то, что тот попытался перекатом уйти в сторону, резким тычковым ударом пробила его череп и метнулась по направлению к аргону. В этот момент его и застигла волна, начисто испарив три из восьми конечностей вместе с частью корпуса, к которому они крепились. В месте среза при этом не появилась и капли жидкости, что все-таки, скорее всего, говорило об искусственной природе противника. Второму монстру тоже досталось, причем в момент, когда он уже практически дотянулся до сола. но землянин каким-то чудом успел активировать свою специфическую защиту, частично сумевшую погасить выпад. Увидев положительный результат применения дезинтеграционной техники, Бор попеременно сформировал еще несколько волн, методично нанося ими удары то по одному, то по другому противнику. Сейчас главное лишить их конечностей, а добить остатки после этого не должно составить труда. Одним из потоков сознания командир рейдера отразил получение сжатого пакета от эскина о критическом состоянии корабля и о том, что он предпринял для попытки его спасения. Однако основная проблема в данный момент состояла в другом. Немного откатившиеся назад существа буквально из ниоткуда начали отращивать себе новые конечности. Повреждения стали зарастать с немыслимой скоростью. Такого просто не могло быть. И тем не менее с этим фактом, творившимся прямо перед глазами членов боевого крыла обновленного экипажа Ариеса, поспорить было трудно. И все же метод противодействия удалось найти. И несмотря на то, что волны вполне были в состоянии повредить конструктивные элементы корабля, Приходилось рисковать. Винт сосредоточился только на одном. Раз за разом он формировал неплохо зарекомендовавшую себя технику, каждый из ударов который хоть немного, но отбрасывал явившихся неизвестно откуда монстров, еще чуть-чуть назад лишая частей их тел. Парни тоже не остались в стороне, ведя непрерывный огонь из всех имеющихся в наличии стволов. А как только дистанция между противоборствующими сторонами немного увеличилась, стакс коротко предупредив «Бойся, граната!» сорвал с пояса припасенный для недавнего рейда на всякий случай гостиниц и, мгновенно выставив детонатор на подрыв от касания, швырнул его в одно из существ. Коротко и ярко полыхнула вспышка, порождая в своем центре маленький филиал ада. Однако и это весьма мощное наступательное оружие, способное сжечь дотла практически все, что угодно не оказало должного воздействия, кроме разве что того сомнительного результата, что под одной из тварей оплавилась поверхность палубы. «Оставить!» — рявкнул винт и продолжил аннигилировать монстров. Теперь стало немного полегче. Оба существа оказались достаточно близко друг от друга, и в связи с этим можно было не мелочиться, увеличив плотность и ширину волны. Попутно командир рейдера лихорадочно пытался придумать, что же еще можно предпринять и не нашел ничего более подходящего, чем гравитация. Создание миниатюрной аномалии, способной выступить в роли крохотной черной дыры, требовало от оператора реальности предельной концентрации, к тому же являлось весьма опасным мероприятием. «Все на выход!» — скомандовал землянин, и видя, что его товарищи не подумали выполнить его приказ, поддерживая непрерывный огонь в надежде тем самым помочь Псиону, во все горло рявкнул. «Бегом!» Видимо, что-то в его голосе, щедро приправленным ментальным воздействием, заставило соратников подчиниться, и они начали отступать к выходу, не прекращая вести шквальный огонь. А Бор, уже в очередной раз разделив разум на еще один дополнительный поток, щедрой рукой зачерпнул силы из отнюдь не бесконечного резерва храна и начал формировать задуманное. Крохотный источник запредельной по своим характеристикам отрицательно направленной, закапсулированной и замкнутой самой на себе гравитационной волны, которая должна была буквально втянуть в свое ядро любую окружающую ее материю, а затем сжать то, что попало внутрь, до ничтожных размеров, стало возникать словно из ниоткуда. Прежде создания подобных рукотворных черных микродыр землянину не требовалось, да и сама идея их воплощения пришла к нему случайно. После того, как он уже в этой галактике повстречался с Ордой Бегущих неведомо куда и неизвестно откуда, удивительных светящихся кораблей или существ, именовавших себя Леграсами или Орно. Формирование началось вполне успешно. Истинным зрением, способным разглядеть практически все мельчайшие энергетические составляющие Вселенной, землянин видел, что у него получается. Однако, несмотря на усердную накачку, должного эффекта все же не наблюдалось. Наоборот. Буру показалось, что самовосстановление существ после нанесения удара очередной волной дезинтеграции пошло даже быстрее. И тут Псион вдруг каким-то внутренним чувством ощутил, что он все делает не так, и надо срочно изменить полярность. Только вот это означало, что ему теперь для необходимого преобразования потребуется поставить на кон все, выложиться до последней капли. Ведь хран, согласно беглому анализу, оказался наполнен лишь на 10%. И каждую секунду этот резерв становился все меньше и меньше. Правда, если он сейчас прекратит расходовать ценный запас псиэнергии на дезинтеграцию, то эти твари успеют оклематься гораздо быстрее, чем винт преобразует ошибочно созданную аномалию. И тем не менее, попытаться все-таки стоило. И бывший диетарх, не привыкший отступать, принялся за дело. Помощь пришла, когда он уже практически погасил свою первоначальную задумку. Откуда-то из-за спины появился российский десантник, волею судьбы оказавшийся, как и сам Борислав Ветров, далеко от родной планеты. И он в ультимативной форме потребовал. «Снимай с меня этот долбанный блокиратор! Может быть, я смогу помочь!» Рассуждать о возможном выходе из-под контроля не самого уравновешенного земляка Бор не стал. Последовала короткая мысленная команда, и прибор, ограничивающий Джону оперирование собственными, слабо изученными пси-возможностями, деактивировался. В результате тот замер на месте и прекратил стрелять. Судя по всему, он в данный момент что-то пытался предпринять. Винт чувствовал, как медленно, словно нехотя разгорается пси-источник товарища. Однако он уже понял, что, скорее всего, эти усилия не возымеют никакого действия. Джон не обучен управлению собственными способностями, но, тем не менее, в следующую секунду... Пространство перед несостоявшимся имперским аристократом Арсолом, так и не добравшегося до пожалованного ему Лена, заколыхалось в результате попытки формирования уже знакомого по противоборству с ним потоку огня. Теперь обладающий несоизмеримо большим опытом Псион окончательно убедился, что это воздействие совершенно точно не поможет. По крайней мере, не таким образом. «Стой, Джон, прекрати! Ты только зря расходуешь силу! Бей в меня!» потребовал Винт. «Мне это очень нужно!» Земляк заколебался, не понимая, что от него хочет более опытный товарищ, и Бору пришлось ментально подстегнуть Соло, в результате чего фокус формирования его примитивной огненной техники, состоящей практически из одной сырой силы, сместился прямо на него. Бывший диетарх, лишенный своими прежними бестелесными коллегами большей части энергии, сразу же почувствовал облегчение но эта подпитка не может быть вечной. В данном состоянии, после отключения блокировки, источник у земляка слаб. К тому же достаточно длительное время находился в угнетенном состоянии, однако на выполнение задуманного этих крох должно хватить. Винт с новыми силами принялся переделывать гравитационную ловушку. Медленно. Слишком медленно формировался черный, как ночь, сгусток, и все-таки, похоже, его идея начала приносить свои плоды. Скорость регенерации существ приостановилась, а затем аномалия стала подтягивать их к себе все ближе и ближе. Спустя примерно полминуты их тела соприкоснулись со сформированным сгустком, после чего они рывками начали втягиваться внутрь. Параллельно Псион не прекращал наносить дезинтегрирующие удары, начисто слизывавший плоть этих существ. «Шесть секунд». Ровно столько понадобилось, чтобы полностью втянуть тело монстров внутрь с таким трудом сформированной техники. К этому моменту подпитка, получаемая от Соло, уже практически сошла на нет. Осталось только прекратить накачку аномалий и погасить порожденный человеком локальный микроскопический источник сверхгравитации, пока он не вышел из-под контроля. Маскон затух... И на палбу упал плотный комок идеально ровной шарообразной формы диаметром чуть больше семи сантиметров абсолютно черного цвета. Все, что осталось от проникших на борт рейдера существ. Джон еще пытался выдавить из себя остатки силы, и винт, хоть и понимая, что тем самым может навредить, впитывал ее всю до капли. Ведь противостояние с теми, кто напал и решил их уничтожить, наверняка только началось». Увидев, что бывший десантник вот-вот свалится с ног от перенапряжения, Бор крикнул «Все, Джон, хватит, прекрати!» И чтобы не терять зря времени на лишние объяснения, метнулся с помощью псионического телепорта в единственное место на корабле, которое сейчас было способно хоть немного помочь спасти его чудесные рейдеры и всех, кто находился на его борту. Помещение с энергонными кристаллами, уже один раз оказавшими неоценимую помощь в формировании защитного поля, нисколько не изменилось со времен прошлого посещения. И изгнанный за оплошность диетарх, моментально выстроив канал от одного из них к собственному средоточию силы, начал закачивать в себя хранящийся в нем запас. Сейчас мелочиться не стоило, поэтому Псион резко расширил канал и заполнил похудевший резерв буквально за две секунды, после чего вновь начал формировать спасительное защитное поле, которое уже один раз помогло им сбежать из той злополучной системы, где погиб, так и не вступив в бой, второй ударный имперский флот. И вновь пришлось тянуть из себя последние ментальные жилы, растягивая собственное сознание до весьма внушительных размеров корабля. В пакете, переданном эскином, содержалась масса всевозможной информации, но сейчас Бор работал в каком-то запредельном режиме не щадя себя и буквально сжигая собственные, с таким трудом возвращенные менты модули выводя их на экстремальный режим работы. Ведь самое главное он понять смог. Похоже, они вновь столкнулись с теми же недружелюбными, агрессивными представителями жизни из этой негостеприимной галактики. По крайней мере, характеристики излучения, весьма серьезно повредившего внешний корпус рейдера говорили именно о том, что их навестили те же противники. Каждое мгновение по энергетическим каналам преобразованного с неоценимой помощью личного научного эскина Афаины Прокт-тела прокачивались гигаэнаронные энергии, поглощаемые из кристалла, заставляя все естество Псиона ощущать массу не самых приятных последствий, но выполнить задуманный он все-таки смог. Несмотря на запредельное давление неведомого оружия, ему удалось удержать основной конструктив ареса от неминуемого разрушения. А самое важное — Получилось сохранить ход корабля, разгоняемого выведенными в режим форсажа двигателями. Периодически Винду пришлось компенсировать хаотичные экстремумы напряженности, появившиеся в результате вхождения в глубь астероидного пояса. Полностью погасить удары массивных каменных глыб было, конечно же, невозможно. Защитное поле, создаваемое командиром корабля, было ориентировано на противодействие кварково-тахионному воздействию. Единственное, что смог определить Дэн. Однако частично сократить получаемый урон все-таки получилось. Понимая, что запас энергии в кристаллах не бесконечен, Бор выделил достаточно приличный объем в отдельный кластер и сформировал из него самую мощную сферу познания, на которую только был способен. В этом измененном состоянии восприятия он, пожалуй, впервые с момента начала этого противоборства понял, что ему хоть в чем-то повезло потому что Вин смог практически на пределе усилившейся, благодаря внешней подпитке сенсорной чувствительности, ощутить какой-то непонятный энергетический сгусток, очень схожий по своим свойствам с теми самыми существами, которых совсем недавно им с товарищами удалось уничтожить. Размер предполагаемого противника оказался невелик, но, судя по всему, и его вполне должно было хватить для уничтожения такого мощного корабля, как «Арес». Догречавшись по ментальному каналу связи до Додена, он смог передать ему местоположение обнаруженного им объекта и приказал использовать последнюю, имеющуюся в арсенале, гиперторпеду. В прошлый раз она им тоже помогла. Искин медлить не стал, и сам прекрасно понимая, что сейчас все поставлено на кон. В недрах его корпуса пришли в действие заряжающие системы. Однако сдвижная бронепластина, закрывающая выход торпедного аппарата, оказалась поврежденной и заклинила. Поэтому пришлось, не щадя драгоценных материалов, потраченных на создание надежной защиты орудий, отстрелить ее, благо что сделать это удалось без проволочек. И через три секунды последний смертоубийственный трофей, найденный членами экипажа ареса на корабельном кладбище неподалеку от полигона, исчез в мгновенной вспышке, активировав миниатюрный гипердвигатель. А еще через секунду, где-то за кормой, В задней левой полусфере образовалась вспышка, напоминающая маленькое солнце. Подарок все-таки достиг своей цели. И губительное воздействие на корпус и само пространство вокруг него моментально прекратилось. Все дальнейшее было уже делом техники. Рейдер смог совершить микропрыжок к краю звездной системы, а затем без разгона ушел в субпространственный переход по ближайшим координатам из имеющейся в наличии звездной карты. Как только информация об этом достигла работающего в запредельном режиме мозга землянина, он сразу же начал гасить созданное им защитное поле и прекратил откачку энергии. Уже понимая по собственному самочувствию и предыдущему печальному опыту, что в ближайшее время его настигнут последствия колоссального перенапряжения, Бор решил сделать еще кое-что. Перед его внутренним взором возник взволнованный, обвиняющий образ Агаты, Поэтому перед тем, как рухнуть на палубу, землянин все-таки успел отдать интеллектуальной системе скафандра, найденного кем-то из давным-давно ушедших в небытие представителей раса Рай в толще планетоида, приказ на открытие. Выполнив это превентивное действие на морально-волевых качествах, он смог наконец-то позволить собственному, в очередной раз перенапрягшемуся сознанию, угаснуть. Как только командир корабля и по совместительству псион практически высшего ранга исчез из помещения Трюма, и все участники скоротечной схватки убедились в том, что враг действительно повержен, Стакс тут же метнулся к лежащему ничком молодому Дагорянину. Еще во время боя он видел сам момент нанесения удара по своему ученику. Однако все же надеялся, что весьма серьезный средний бронированный скафандр, специально изготовленный из киномореса под физиологические особенности рептилоида, выдержит». Но как только он осторожно перевернул тело парня, его зубы заскрипели в бессильной ярости. Прямо по центру лицевой пластины зияло внушительное отверстие. Надежды на то, что исход сражения окажется более позитивным, рассыпались прахом. Каур был мертв. С такими массивными повреждениями головного мозга ни одному разумному не выжить». Разве что псионы высших рангов, такие как сам Борвинд, способны на подобные фокусы. «Что там?» — взволнованно спросил Сул, приблизившийся к склонившемуся над телом Сибурианцу. «Без вариантов», — скупо констатировал потерявший ученика мастер. «Что же это за твари такие? Никогда ни с чем подобным не сталкивался». «Суки!» Проскрипел землянин с тоской, взирая на очередную потерю. «Жалко парня. Он ведь даже еще жить толком не начал». «Такова судьба воина, Джон. Каждый из нас мог оказаться на его месте. Куда исчез винт? Надо проверить корабль. Возможно, эти твари появились не только здесь». «Не знаю, Искин молчит. Но ты прав, идем на зачистку. Хотя без Бора нам с теми тварями не справиться». «Но, может быть, получится их хоть немного сдержать!» В этот момент по кораблю пронеслась едва заметная волна, свидетельствующая о том, что рейдер перешел в субпространство. А затем прозвучал голос Дэна, извещавший о том, что им удалось совершить прыжок, и уже в следующую секунду тело Каура исчезло, телепортированное, скорее всего, в медицинский отсек. «Пойдем. Все равно надо убедиться, что мы не везем с собой гостей». Холодно проговорил сибурянец, принимая вертикальное положение. Оба ватаха синхронно кивнули и, взяв оружие на изготовку, двинулись следом за Джоном и Стаксом. Однако вскоре они получили сообщение от Дэна о том, что на борту корабля противников больше не обнаружено. На всякий случай группы дроидов прочусывали внутренние помещения рейдера, чтобы исключить малейшую возможность повторения атаки. Однако спустя 10 минут... Искин убедился в том, что на борту действительно никого больше нет, и довел эту информацию до всех. Сжатая выжимка основных тактических данных об актуальной обстановке поступила каждому члену экипажа, но почти все они в этот момент решили оказаться в медицинском отсеке. Доктор Селим старался успеть повсюду. После того, как рейдер вышел из зоны воздействия систем вооружений противника, так и неопределенных квази-живым разумом Ареса. К Листру один за другим стали поступать пострадавшие члены экипажа. И если надежды на благополучный исход дела в отношении нескольких из них присутствовали, то вот помочь Раруку медик уже однозначно не мог. Хотя нельзя сказать, что он не пытался. Каур был мертв. Окончательно и бесповоротно. И даже медицинская капсула арай не смогла бы вернуть его к жизни. Раненая в грудь женщина, которую кратковременно удалось привести в сознание и убедить деактивировать скафандр, сразу же после этого была уложена в медицинскую капсулу, и в данный момент производилось хирургическое вмешательство. Пилота, доставленного из рубки, также поместили на лечение, однако в отношении нее у листры имелись серьезные опасения. Показатели мозговой активности у Ванды полностью отсутствовали, но, тем не менее, медик и ей пытался помочь, комбинируя различные варианты терапии. Агата, телепортировавшаяся из рубки в медицинский отсек после перемещения Ванды, первым делом бросилась в капсуле, в которую разместили винда, поначалу полагая, что он опять не удосужился снять свой скафандр. Аристократка твердо решила, что если ситуация повторится, то она своими собственными нежными руками расколупает эту мерзопакостную, по ее личному мнению, броню. Однако едва девушка взглянула на обнаженное тело мужчины, как от ее взволнованного сердца отлегло. Но так как она успела изучить базу медицинской направленности за время длительных поисков Бора, Аграфка тут же решила подключиться к работе с пострадавшими и принялась изучать выкладки, предоставленные ей по запросу доктором Селимом. В течение следующей минуты отсек наполнился людьми и ксеносами. Каждый желал узнать, что происходит, и как подобное вообще могло случиться. Дэна засыпали вопросами, но Искин вынужден был признать, что на большую часть из них он ответить не может. Напряжение скоротечного боя постепенно спадало, и наступало время принятия неизбежного. Всем почему-то вдруг стало окончательно понятно, что, похоже, бежать куда-нибудь подальше нужно как можно быстрее. Состояние командира мало чем отличалось от времен предыдущей кризисной ситуации, и после часа нахождения в медицинской капсуле доктор Селим на пару сагатой приняли решение извлечь его оттуда. После того, как крышка поднялась, винт открыл глаза — но вместо приветствия первым делом потребовал доклад от Эскина. Получив же его, не обращая никакого внимания на ноготу, поднялся и в темпе натянул заранее подготовленный новый комбинезон, после чего осмотрел тяжелым взглядом так и не покидавших отсек членов экипажа Ареса, с тревогой поглядывающих на землянина. Всем уже стали известны почти все подробности произошедшего, но тем не менее надо было что-то сказать, а Бор не находил слов. Но все же он являлся командиром корабля. К тому же надо хоть чем-то занять людей, чтобы они чувствовали, что еще не все потеряно. Поэтому он собрался, прочистил горло и начал непростой разговор. «Товарищи, думаю, всем уже понятно, что то, с чем мы столкнулись, нам явно не по зубам. По крайней мере, пока не научимся противодействовать этому оружию». Кое-какие выкладки по поводу этого у Дэна уже имеются, но их явно недостаточно для полноценного анализа. Так что, как бы нам это ни нравилось, придется бежать, причем немедленно. Арест получил серьезные повреждения, ему потребуется время и, возможно, ресурсы для восстановления корпуса и пострадавших систем. Не буду скрывать, что то, с чем мы столкнулись, невероятно опасно и очень агрессивно. Наше оружие, к сожалению, оказалось практически неэффективно, да и мои способности тоже едва смогли помочь. А сейчас я попрошу всех вас разойтись по своим местам. Зиц, Искин разблокировал возможность слияния с ним. но тебе диагностика счетов. Попробуй придумать хоть что-нибудь работоспособное из оставшегося в наличии. Полностью сразу восстановить систему защиты в первоначальном виде мы не сможем. Но ты у нас в этих делах мастер, так что... Думаю, что-нибудь изобразишь. Сделаю. Обрадованно пискнул Улгол и тут же поспешил к выходу однако на полпути опомнился и воспользовался телепортом. «Да, Кстакс, системы вооружения тоже повреждены, так что, скорее всего, придется применять их в полуавтоматическом режиме. Это на вас!» Старик кивнул и сразу же переместился, а Стакс остался стоять возле командира. «Господин Винд, я бы хотел знать, что будет с телом моего ученика. Я еще не думал об этом. Надо бы проводить его в последний путь». «Может быть, вы желаете провести какой-то особый ритуал, или у него на родине существовали какие-то определенные обычаи?» «Я не в курсе», — честно признался сибурянец. «Но если имеется такая возможность, то я бы предпочел отправить его тело к какой-нибудь звезде. Думаю, для воина это самый лучший итог его жизненного пути». «Возможно, ты прав. Так и поступим». Я отдам необходимое распоряжение, и Дэн подготовит все для прощания. Благодарю. Коротко склонил голову к сенос, после чего сразу же телепортировался. Джон, обратился Борг к земляку. Может быть, я сейчас поступаю неправильно, но мы находимся в такой заднице, что я не хочу вновь активировать блокиратор. Но, с другой стороны, для того, чтобы сформировать щит, позволивший нам спастись, мне пришлось потратить слишком много запасенной энергии, и боюсь, что она нам очень скоро сможет вновь понадобиться. Не стоит ходить вокруг да около и крутить яйца, братское сердце. Я все понимаю. Запускай эту блядскую штуку, хоть так смогу помочь. Но все-таки я прошу еще раз, чтобы ты обучил меня хоть каким-нибудь примитивным псионическим техникам. Тогда и, возможно, смог бы стать действительно полезным. Если бы не твоя подпитка, то я бы с этими двумя тварями не справился. Так что считай, что это ты нас спас. А по поводу обучения я распоряжусь, чтобы тебе доставили чип с базой знаний Эспер. На начальном этапе это должно тебе помочь. По крайней мере, станешь понимать, что к чему. Советую приступить к изучению незамедлительно. Хотя, чего тянуть? Винт поднял руку и по его приказу Искин переместил на нее небольшую прямоугольную пластинку, после чего командир рейдера передал ее Солу. «Владей и изучай». «Благодарю». Коротко кивнул Джон и, в свою очередь, покинул медицинский отсек вслед за товарищами. В помещении остались, кроме доктора и Агаты, только два брата Ватаха и Денис Сергеевич. Если оба в ввиду последних событий отдаляться от своего хозяина не собирались ни при каких обстоятельствах, и спорить с этими упертыми гуманоидами было абсолютно бесполезно, То для брата у командира ареса задание имелось. Денис, будет у меня к тебе одна просьба. Приглядывай за нашими гостями. Они сегодня у нас на борту понесли первые потери, как бы чего не выкинули. И скин сейчас по самой не балуйся занят ремонтом. А ты, как психолог, думаю, сможешь найти правильные слова, чтобы всех успокоить. За стаксой Джона я особо не переживаю, не стоя, они породы. Но вот. Дэвика и Сайрус могут доставить проблем, которые нам сейчас совсем не нужны. Хотя Глосом, скорее всего, даже и не осознал, что произошло, сидел у себя в каюте. Но ты все равно обрати на него внимание. Я понял тебя, Боря. Сделаю все, что в моих силах. Ты сам-то как? Пристально глядя в глаза близкого человека, поинтересовался профессор. Да что со мной станется? Возможно, излишне театрально отмахнулся Винт. «Нормально. Не переживай. И не из таких передряг выбирался». «Ты учти, брат. Я ведь и за тобой буду приглядывать», — пригрозил Денис Сергеевич и покинул помещение медицинского отсека. Агата молча стояла, скрестив руки на груди и пристально смотрела в глаза землянина. Бор решил, уже было чем-нибудь озадачить задаче но она начала разговор первой. «Твои жизненные показатели опять ухудшились». Каждый раз, когда ты перенапрягаешься, происходит именно это. Ты ведь, надеюсь, понимаешь, что тебя надолго не хватит. Хорошо, хоть на этот раз догадался снять этот проклятый скафандр. А что мне оставалось делать? Мы бы все там погибли, и ты в том числе, а я не могу этого допустить. К тому же я уже один раз умирал, мне не страшно. Но вы все мне очень дороги, так что прошу тебя, не начинай. Я взрослый мальчик и знал, на что шел. Да и к тому же не настолько и сильно все усугубилось. Вы мне лучше скажите, что с Вандой, Корой и девочкой, которую мы вытащили с того корабля. Господин Винд, с человеческим ребенком все будет в порядке. В данный момент устраняются последствия обширной интоксикации организма после отравления неустановленным токсином и результаты его нейтрализации антидотом. Почти все параметры уже приближаются к норме. Состояние двух других пациентов вызывает опасения. «Давай детали. По порядку», — нахмурив брови, потребовал землянин. Листер, прогромыхав нижними кибернетическими конечностями по металлической палубе, подошел практически вплотную к капсуле с Вандой. «Физиологический пациент в норме, однако у нее полностью отсутствует мозговая активность». По информации, предоставленной скином, пилот получил и повреждение во время нахождения в слиянии. Насколько я понимаю, эта технология подразумевает под собой продвинутую нейронную синхронизацию. К сожалению, боюсь, что здесь я помочь не в состоянии. Возникает такое ощущение, как будто мозг целиком стерт и не способен поддерживать даже минимальную жизнедеятельность организма. Нервная система полностью отключена или выжжена. В данный момент Ванда живет благодаря возможностям капсулы. Я понял. Задумчиво протянул винт и, приблизившись к чуду медицинских технологий, решил провести диагностику псионическими методами. Настроившись, он раз за разом пытался нащупать в мертвом органе хоть какую-то частичку разума или проблеск активности однако ощущал лишь пустоту, и даже применение шоковых методов стимуляции в разнообразные доли головного мозга не привело ни к какому результату. Нервную деятельность, даже примитивную, восстановить не удалось, и пришлось признать, что, скорее всего, Ванду, эту девушку, решившую связать свою жизнь с их кораблем, они также потеряли. Вот так вот. Всего пять минут боя и минус два члена экипажа. Прекратив бесплодные попытки, Бор посмотрел в лицо Агаты и отрицательно покачал головой. «Не получается», — признался он. «К сожалению, мы ее тоже потеряли». «Жалко девчонку». На лице Графки несколько раз нервно дернулась скула, но, как ни крути, она была воспитана в семье потомственного аристократа и смогла удержать свои эмоции под контролем. Авинт пошел дальше, вслед за переместившимся листром, и всмотрелся в прозрачную крышку капсулы, за которой виднелась обнаженная фигура молодой девушки, в чьей груди в данный момент копошились манипуляторы, производившие восстановление тканей после тяжелого проникающего ранения, повредившего правое легкое, несколько ребер немного зацепившие позвоночник коры, и едва не убившего ее. Ведь острая, как копье, конечность монстра, пробившая тело насквозь, всего чуть-чуть не достала до сердца. Видимо, удача в этот момент оказалась на ее стороне, потому что ничем иным охарактеризовать данный факт было невозможно. Пациент Кора физиологически на 100% принадлежит расе Присутствуют небольшие генетические отклонения, вероятнее всего имели место какие-то манипуляции с геномом. Очень специфический состав крови и высокие способности к регенерации поврежденных тканей. Подробные выкладки будут вам предоставлены через некоторое время. Тогда что вызывает у тебя опасения? Не понял, Винд? Я не представляю, как это объяснить с медицинской точки зрения. Честно говоря, я уже несколько раз пытаюсь провести процедуру восстановления. Но как только дело подходит к концу, выясняется, что ткани, которые были воссозданы первыми, начинают отмирать. Не могу определить причину и подобрать корректный состав биопрепаратов. Синдром имеет тенденцию к распространению. Заблокировать не получается. Док, она нужна мне живой. Делайте все возможное, я в вас верю. Может быть, стоит попробовать взять часть материала для восстановления с какого-нибудь другого участка тела, рука или нога, без разницы. Хотя... Стой, дай-ка я сам посмотрю и Бор принялся проникать вглубь процессов, происходящих в организме кора. Но и здесь вынужден был признать, что доктор Селим оказался совершенно прав. Этот насекомоподобный ксенос, скрытый внутри причудливого экзоскелета, действительно вряд ли бы смог понять, что сейчас происходит с клетками женщины на субатомарном уровне. Даже скорее не так. Процесс словно существовал сам по себе. Это было чем-то сродни дезинтеграции, «Но с подобным псион бы наверняка смог справиться. Нет. Здесь что-то другое. Но что?» Мысленно параллельно обратившись к Дену и подключив его к собственным наблюдениям и умозаключениям, Бор наконец-то понял, что это ему напоминает. Все это походило на то злосчастное атипичное излучение, повредившее Рейдер. Правда, присутствовало оно здесь само по себе». Хотя, чему тут удивляться, ведь они только что столкнулись с теми, кто его использует, и, похоже, все их существование завязано на какие-то иные физические законы. Лучшего объяснения тому, что он сейчас обнаружил, винт найти не смог, но хуже всего в данной ситуации было другое. Это странное затирание информационной матрицы веществ, из которых состоял организм, наблюдаемая им в данный момент, хоть и медленно, но начинало распространяться по всему телу. Попытки вмешаться в происходящие процессы ни к чему не привели, никакими примененными по наитию методами остановить разрушение не удавалось. Потребовав от доктора прекратить хирургическое вмешательство и дождавшись, пока все манипуляторы покинут грудную клетку кора, Бор приступил к самостоятельному восстановлению поврежденных тканей. Благодаря своим способностям, при наличии должного количества энергии, он мог сделать это гораздо быстрее любых технологических устройств. Рана на груди затягивалась буквально на глазах, правда, пришлось для этого заимствовать материю в соответствии с первоначальной задумкой из других частей тела. Но с легким похудением при успешном завершении операции эта суровая женщина наверняка должна справиться. Только и здесь сумма уверенного ждал облом. Его попытки спасти жизнь недавней знакомой напоминали переноску воды в дуршлаге. Латаешь одно место, рвется где-то в другом. К сожалению, Искин оказался не в силах предложить какой-либо иной альтернативный способ, кроме разве что попытаться полностью пересадить мозг женщины в специально созданное тело киборга. Правда, на его изготовление потребуется время. Но подобный шаг однозначно можно было предпринять только после согласования с пациентом, а для этого необходимо было привести ее в чувство. Если бы Винт занялся оперативным лечением сразу после того, как она была ранена, буквально в первые секунды, то тогда, радикальным образом вырезав и уничтожив травмированные ткани, скорее всего, можно было бы остановить распространение каким-то неведомым образом поврежденной крови по всему организму. Но сейчас совсем не факт, что даже пересадка головного мозга спасет ее. Как ни прискорбно это было признать, но бывший диетарх, несмотря на все знания, которыми он обладал, оказался бессилен помочь. Дэн произвел расчет и сообщил, что при таком развитии массированных повреждений Медицинская капсула вскоре не сможет обеспечивать жизнедеятельность данного организма, и пациент умрет. В этот момент на душе у еще совсем недавно чувствовавшего себя практически богоподобным землянина заскребли кошки. Псионик наделил его поистине гигантскими возможностями. Однако, как оказалось, они все-таки были не безграничны. Вселенная велика. И тайн у ней бесчетное множество, и им не повезло столкнуться с одной из них. Причем второй раз к ряду, что уже само по себе наталкивало на невеселые размышления. Что же делать? Женщину, попросившую его о помощи, он спасти не смог. Но, быть может, ее гибель окажется не напрасной. Правда, похоже, ему предстоит один из самых нелегких разговоров в его жизни. Доктор, «Отключайте капсулу и будите пациента. Мне надо с ней пообщаться», — наконец-то решившись, попросил землянин. «Господин Винт, в данной ситуации я считаю, что это недопустимое действие. Пациент может погибнуть». «Урс», — повернув голову в сторону Листера, повысил голос человек, глаза которого превратились в две серые льдинки. «Я понимаю, что это может звучать гнусно». Противоречит этике врача и в какой-то мере даже подло, но жить ей осталось недолго. Ни вы, ни я помочь ей не можем, а вот она, возможно, обладает необходимой нам информацией. Данные действия противоречат моим моральным принципам. Ты думаешь, я не понимаю? Сейчас речь идет о выживании всего экипажа. Откройте капсулу или мне это сделать самому. Хотя, наверное, вы правы. Отставить. Я временно освобождаю вас от исполнения служебных обязанностей. Агата, ставшая свидетелем резкого преображения Бора, даже слегка отстранилась, но предпочла не вмешиваться. «Дэн, прекратить реанимационные мероприятия и открыть капсулу!» — приказал командир рейдера, и Скин послушно выполнил то, что от него потребовал хозяин корабля. Землянин, привычно разделив собственное сознание на два потока, одним из них продолжил непрерывное восстановление атрофирующихся с уже достаточно высокой скоростью ткани организма женщины, а вторым смотрел, как она медленно открыла свои глаза. «Похоже, это все-таки какая-то хитрая генерация, потому что мне показалось, что я умерла», прошептала слабым голосом Фланг. «Прости, Гор. но я не хочу тебе врать. Это не игра и не выверты долбанного компиляра. Ты умираешь, и у нас с тобой катастрофически мало времени на то, чтобы поговорить». Значит, та хрень была настоящей, и мне все-таки крепко досталось. Странные ощущения, но мне не больно. Очень крепко, и мы не можем тебе помочь. Некоторое время я еще смогу поддерживать в тебе жизнь, но, увы, недолго. Болевые ощущения я у тебя заблокировал. А девочка, Надин жива? Ты ее нашел? «С ней все будет в порядке, не беспокойся, она проходит курс лечения. Мы успели вовремя». <свят> «Ну что ж, рано или поздно это должно было случиться», — горько усмехнулась женщина, прошедшая множество смертельных генераций. «Так почему бы и не поговорить напоследок?»